Как он успокоится, мы с этими бомбочками окружим по-тихому, и того в окошке подвальные покидаем. Минут через шесть, противогазы на морду и вперед контролить. Он, конечно, по словам прово, мальчик крупный. Может и на воздух вырваться. Ну, тогда придется в стволы. А заказчик вертушку прислать, обещался, как все сделаем. Нужна ему в целости, тушь-то значит. Чего, кто тот заказчик, не спрашивай? Все равно не знаю, закончил он.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 Сегодня двое пришли с Колобком. Вольные. Ты с ребятами аккуратненько подстрахуй их на базе. В шестком может быть. Так и ест. Они вышли к освещенной площадке перед баром Сторинген. Сзади подошел еще один боец сквада майора Наливайка. Рослый Долговец, экзопулеметчик гизатулин по прозвищу Бессмертный, кивнул ему, мол, есть дело тут. И они отошли обговорить исполнение приказа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 «Да, были тут какие-то. Наемники. Ко мне не подходили. Так, нюхали. Можешь Гарика попытать или Арни. Но лучше долгарей поспрашивай. Кто видел их?» Призрак допил водку и зажевал орешками. «Пора бы уже проводнику появиться тоже». «Принес чего?» Бармен чуть долил из своей личной бутылки в стакан сталкера и снова спрятал ее внизу. Призрак протянул посылку от Сидорыча. Легкий пластиковый герметичный кейс.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 Така моя думка. Что-то схватило призрака сзади, прижав его руки к телу. Подняло его в воздух, сжимая богатырским объятием. Не двинуться, не вздохнуть. «Поздоровали!» — пробосило это что-то, не отпуская сталкера, и игулка захохотала. «Поздоровее видали!» — отпихиваясь от здоровика, что продолжал обниматься, смеясь, отвечал призрак. Серега Ромодановский, он же боярин, он же бегин, сокращенно от «бегемот»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 «Пьяный, но тему пасет», — подумал проводник. А злой тем временем что-то втирал заплетающимся языком. «Ой, у нас тоже история, меня это...» с географией, ого!» — как всегда мрачно дополнил его напарник Угрюмый. «Если в зоне и есть сталкер с именем на сто соответствующим как реальному ФИО, так и внутреннему я, то это Коля Угрюмов».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 Были на складах, боярин нас отрядел посмотреть, как на рыжий пройти. Мы втроем с соломой и пошли, в тихую. А то мямлят непонятно чего. А там бой, стреляют, и лиманадовцы прут, как бесы. Много, в черном такие, типу балахонов. Свободя и отстреливаются. Это на рубеже все. Барьерят дундук. Угромый решил, что напарника пора сворачивать и отправлять боинки. Нет, ты погоди. Их дохеришь реально дуром пруд, А тут встает фигура, рядом. Я обосрался, шмальнуть не успел. Хорошо. А это пулемётчик, пулеметчик маскировщик, бля. Чудак, короче, на букву «М». Куда же он, выключил? А потом Санта подошел, ходил смотреть, что там.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 Навольного взять заказ — это же всем стать врагом. Должен понимать, ворон?» «Не факт оно. Я спросил, ты понял. Если чего вызнаешь, должен буду. Валь, меня рубит что-то. После той ночи еще бессонной. Отползаем?» — это он уже подошедшему проводнику. Боярищи, тебе спасибо за доброту, за ласку. Нам пора того. Спать. Давай».